Глава 42. Скоро после его ухода в холле появился эльф Таилан. Я как раз только успела заговорить Фейм два чайника с чаем, когда этот персонаж ввалился в холл. К тому времени, в в зоне отдыха было уже очень мало. Большинство последовало примеру Брабера и отправилось спать. Остались только самые стойкие. Таилан выглядел не особенно здоровым. Лицо его было серым, под глазами появились мешки, а ещё он время от времени ожесточённо почесывался. Тем не менее, тягу к общению его состояние не отбило. Первым делом неугомонный эльф направился к стойке. "Это правда?" отрывисто спросил он, не утруждая себя приветствием. Смотрел при этом так, как смотрят преданный муж застукавший жену с любовником. Да еще и с лучшим другом. Я не стала переспрашивать, о чём идёт речь. Просто подняла вверх руку и продемонстрировала кольцо. Ну и лицо у него стало. На нём застыла гремучая смесь обиды, ненависти, злобной беспомощности. Дура. Эльф сжахнул стойке кулаком и тут же оглянулся, видимо, испугавшись, что где-то вблизи появился мой жених. И почему же ласково поинтересовалась я? Мне было интересно, как именно он сформулирует свою претензию, учитывая, что в прошлый раз главным аргументом было то, что эти отношения никуда не переведут. Помнится, он с пеной у рта утверждал, что гар меня бросит, и только идиотка может надеяться на что-то большее, чем простая интрижка. И вот теперь, когда интрижка привела к помолвке, Хотелось бы послушать, в чём меня будут обвинять на этот раз. Однако, как оказалось, у Эльфа и самого были проблемы с чёткой формулировкой. Ты да ты хоть понимаешь? Да как вообще это возможно-то? Наконец прорвало его. Видимо, отчаялся подобрать слова. Ещё бы. Я хотела ответить что-нибудь язвительное, но Тейлан вдруг взвыл и ожесточённо начал чесать ладони. А потом застыл и уставился на них так, будто видит впервые. Я тоже уставилась. Ого! Да и у него же там щетина, Самое настоящее! И судя по дикому взгляду эльфа, эта щетина появилась только что. А! -а, -а! Да что ж такое? Проклятая кукла, я же тебя сжёг. Честно говоря, мне стало страшновато. До этого как-то не приходилось иметь дело со свихнувшимися эльфами, и получать новый опыт не было никакого желания. Постояльцы оживились, глядя на неожиданное представление с огромным интересом. Сейчас они явно радовались, что рано не ушли спать. И правильно, ведь потом началось такое Нет, нет, только не это. Запричитал Тайлан, засовывая руки в карман и извлекая оттуда знакомую волосиную куколку, которую подарил мне чёрт. Хватит! Не горишь в обычном пламени, сгоришь в магическом. Он метнулся в зону отдыха и швырнул её в камин. Кукла моментально вспыхнула. Пара минут, и от неё ничего не осталось. Так это ты украл из моей комнаты платья и туфли. Наконец отмерла я. Но зачем? Постояльцы восторженно ахнули, обрадовавшись неожиданному повороту сюжета. Эльф глянул на меня затравленным взглядом и рванул в бар. Видимо, решил успокоить нервишки. Не тут-то было. Через минуту оттуда раздался его вой. «Волосы в бокале Почему в бокале волосы? Дайте мне бутылку. Вот так. Фу! Где здесь волосы? А, -а, -а, а! Ты опять тут. Прочь, оставь меня в покое. А! -а, -а, -а, -а. В чём причина дикого вопля, мы узнали в тот момент, когда эльф выбежал из бара и начал кругами носиться по холу, пытаясь оторваться от крошечной волосяной фигурки, которая преследовала его по пятам. Зрелище было жуткое и забавное одновременно. Так. Похоже, мне следует вызвать Гара. Он ведь говорил, что у Варишки действовал по чьей-то указке, а значит, пока эльф не умер от сердечного приступа, у него неплохо бы выяснить, кто заказчик. Сначала я хотела переместиться, но потом мне пришла в голову мысль попробовать вызвать жениха по-другому. Вдруг получится. Я взяла телефонную трубку и сказала: Срочно требуется присутствие Горгорнеяля в холле. Вызывает его невеста. В первые пару секунд ничего не происходило. А когда я уже уверилась, что это не сработало, рядом со мной из пустоты вышагнул Гар. Ему хватило одного взгляда, чтобы сориентироваться в происходящем. Скользнув вперед, он легко перехватил сбесившегося эльфа на подлете. Тот, не разглядев, попытался отпихнуть моего жениха руками. После чего руки обвисли как плети. Куколка, пользуясь неподвижностью Таилана, энергично залезла по его штанине и нырнула в карман. "Пусти!" заскулил эльф. "Молчать." Гар за шкварник втащил его в мою бывшую комнату. Я вошла следом. Таилан затих, со страхом глядя в холодные серебристые глаза. Куклу может отозвать только тот кого обворовали. Но для этого ты должен вернуть вещи и вымолить прощение. Я не могу вернуть, еле шевеля губами произнес ушастый воришка. — Они не у меня. Для кого ты их украл? Кто заказчик? Не могу. Ну, как хочешь. Тогда кукла останется с тобой. Не думаю, что ты долго протянешь. Мне даже руки от тебя марать не обязательно воркал, облегчённо выдохнул эльф. Он заказал кражу. Зачем? Ему очень приглянулась Сераслава. Он собирался её заполучить, даже комнату для неё приготовил и одежду заказал специальную. Платье и туфли нужны были для того, чтобы узнать точный размер. Специальную? Не выдержала я. И что же это за специальная одежда? Гар покачал головой, но останавливать меня не стал, хотя наверняка уже понял, о какой одежде идёт речь. Варкалу нравится, когда его игрушки радуют глаз и всем видом демонстрируют готовность угождать. И я разозлилась. Ну спасибо, Гар. Сам привёл меня к этому мерзкому варкалу, да ещё и в откровенном платье. Конечно, тут вдохновился. И эльф этот. Ух! Так бы и расцарапало ему лицо. Так что ж ты тогда мне тут сцены ревности устраивал, прошипела я, обращаясь к Таилану. Намекал на свое покровительство, чуть ли не истерику сегодня закатил. А сам меня для воркала берёг? Эльф облизнул губы и пробормотал: "Он обещал владение на двоих". Это как? вместо Таилана ответил Гар. Ты ведь и сама догадываешься. Очевидно, Варкал предложил поделиться. Голос моего жениха звучал очень спокойно, но что-то с этим спокойствием было не так. Я оглянула его лицо и струхнула не на шутку. Ох, надеюсь, он никогда не будет смотреть на меня так, как смотрит сейчас на Эльфа. И хоть мгновение назад я готова была разорвать ушастого вора своими собственными руками. Сейчас внезапно мне стало его даже немного жаль. Думаю, после услышанного нами речь о прощении уже не идёт, продолжил тем временем Гар. В таком случае, надеюсь, ты не против, если судьбу эльфа решу я, а то, знаешь ли, давно не откусывал никому уголов. Он выдал такую улыбку, что я невольно отшатнулась. Тайлан икнул, тоже глянул на Горгарниэля и обвис, закатив глаза. Кажется, у кого-то позорнейший обморок. Что ты собираешься с ними сделать? осторожно уточнила я. Тебе не нужно этого знать, мягко ответил мой жених. Мне очень хотелось сказать: "Да-да, конечно," Но что-то внутри упорно противилось тому, чтобы обречь кого-то на смерть. Поэтому я хмуро заметила: Нужно. Эльф спер вещи у меня. Значит, он моя жертва. Со своей будешь делать что угодно, а мою изволь вернуть мне. Я сама решу его судьбу.